Глава 38. Яркий луч солнца ворвался в спальню, заливая комнату своим светом, нежно касаясь лица спящей Дианы. Девушка улыбнулась. Как знакомо ей это пробуждение в ярких лучах, как дома, она все еще лежала с закрытыми глазами и улыбкой на лице, пока ее сознание не напомнило о случившемся этой ночью. Она вспомнила, что заснула в объятиях Стефана. Который крепко прижимал ее к себе. Она чувствовала его всю ночь. Он что-то шептал ей на ухо, но она засыпала и мало что могла разобрать в его словах. Он убаюкивал ее, гладил ее волосы, и от этих прикосновений его шепота становилось спокойно. Сейчас было одиноко и прохладно. Не ощущая его рядом, Диана резко открыла глаза и поняла, что лежит совсем одна. Сердце сжалось. Кажется, он что-то говорил, что уедет совсем рано, видимо, не стал ее будить, и тут же до ее сознания дошло, что сегодня за день. Сегодня тот самый день, к которому она так долго готовилась. Ее первое задание, возможно, последнее. И теперь ей стало в несколько раз больнее. Девушка посмотрела на часы и поняла, что пора вставать. Стефана будет ждать ее вместе со всеми членами Мартенера к одиннадцати. Диане захотелось с головой зарыться в одеяло и остаться в нем до самой сделки, когда она осознала, что ей придется с ним встретиться. Как теперь себя вести? Может быть, накануне он лишился рассудка? Может, это очередная его прихоть? Возможно, он сделает вид, что ничего не случилось. Диана не знала. Она ничего не знала. Она гадала, представляя самое страшное, его безразличие после всего, что произошло. Она не переживет холодность. Он поклялся не трогать ее, он обещал ей свою защиту и неприкосновенность. И нарушил свое слово. Диана села на кровати и, откинув одеяло, увидела на белой простыне пятна крови. «О, нет!» Она вскочила с постели, раскидывая подушки и одеяло, срывая простыню, пытаясь скрыть от чужих глаз всю любовь, что отдала ему. Он не увидит этого. Хотя нет, кажется, он видел. Обернувшись этой же простыней, девушка вышла в гостиную и почти сразу налетела на миниатюрную пожилую женщину. Вскрикнув от испуга и неожиданности, Диана, по всей видимости, напугала ее не меньше, потому что женщина тоже не ожидала никого увидеть в этой квартире, и вскрикнула. «Кто вы?» «Мамма Мия!» Женщина рассматривала девушку своими большими карими глазами. «Я-то знаю, кто я, а вот кто ты?» Ее взгляд опустился на простыню, которой была обмотана Диана. Девушка, понимая, чего коснулся взгляд этой странной женщины, закрыла кровь рукой, пытаясь спрятать следы прошедшей ночи. «Я бы подумала, что ты одна из его развратных девок, но...» Женщина задумалась, отводя глаза к потолку, потом снова пристально взглянула на девушку. Диана была уверена, что эта женщина как-то связана со Стефаном, Ее итальянская речь, английский с итальянским акцентом говорили сами за себя. Небольшого роста, слегка полновато, черные с проседью волосы уложены в прическу, элегантно одета и вела себя уверенно, словно хозяйка. Во-первых, он никогда сюда не водил своих девок. Во-вторых, на твоем плече крест, как у него. А в-третьих, она снова замолчала, нахмурившись, и смотря на простыню. Что сделал с тобой этот мерзавец? Диана даже открыла рот от удивления и резкой перемены этой женщины в пользу невинной девушки. «Кажется, я догадываюсь». Женщина стала внимательно изучать Диану, подойдя к ней ближе. «И поэтому могу сделать вывод, ты для него важна. А если какой-то человек важен для моего мальчика, значит, важен и для меня». Она протянула Диане руку. «Я Марта». «О, Марта!» Диана готова была расцеловать ее за то, что она такая старая, но чертовски милая. Кажется, Стефана говорил, что она ей понравится. Да, ей понравилась Марта. «Диана», — девушка пожала руку женщине, — «я...» Она осеклась, не зная, как объяснить, кто она для него и что тут делает, но Марта пришла ей на помощь. «Не переживай, деточка. Я не лезу в его жизнь, но знаю одно...» ты первая девушка, с которой я знакомлюсь при таких обстоятельствах. Она улыбнулась, и мелкие морщинки разошлись в уголках ее глаз. И хочу сказать, ты мне нравишься. А теперь быстро в душе завтракать. Завтракать. Это точно та самая Марта, про которую ей рассказывал Стефана. Это она ходит за продуктами в магазин и... Это вы поили его в детстве чаем с травами, когда он болел? Теперь улыбалась Диана, забыв обо всем, что было и будет. Марта кивнула. Я деточка. Он вырос на моих глазах. Я поила его чаем и перебинтовывала его раны, когда он разбивал свои ноги в кровь, катаясь на велосипеде. Я та самая Марта, с которой он ходил в церковь по выходным. Еще я кормила его кашей, когда ему не было и года. Диана опешила от количества информации. Возможно, Марта скажет ей, кто же на самом деле синеглазый дьявол, предводитель Мортенера. В душ? скомандовала женщина и пошла на кухню. «Я жду тебя в столовой с горячим завтраком». Диана тут же побежала в ванную комнату, почувствовав себя маленькой девочкой. Когда-то ее мама также шутила и отдавала приказы. Ей понравилась Марта, она была позитивным, хватким человеком. И хотя характер Стефана не позволил бы собой управлять, кажется, эта женщина знала, с какой стороны к нему подойти. «Это ты купила столько продуктов?» Спросила удивленно Марта, когда Диана села за стол. Женщина открыла холодильник и ошарашенно смотрела в него. Диана взяла тост с сыром. Сейчас она готова была съесть все, что было на этом столе и даже в холодильнике. Мы вместе со Стефаном. Марта захлопнула дверь холодильника, и Диана вздрогнула. Он ходил в магазин за продуктами? Представляете, да. Я видела это своими глазами. Этот факт уже не шокировал ее, но раз он шокировал Марту, значит, мир в тот момент перевернулся. Ошарашенная Марта села рядом с Дианой, накладывая ей омлет сыром. «Кушай, деточка. Ты такая худая. Расскажи, откуда ты? Кто твои родители?» Впервые за долгое время Диана чувствовала такой сильный голод, что даже не могла говорить. И, набивая полный рот, она поднимала взгляд на часы, отсчитывая время. Сейчас ей не хотелось говорить о себе. Ее мысли крутились вокруг безумной ночи и сделки на выжженном поле. Столько всего пережить меньше, чем за день. Я родилась в этом городе, мои родители — обычные люди. Мама работала медсестрой в больнице, а папа трудился в порту. Диана задумалась. Ее папа работал на Висконте. Интересно, знал ли он своего начальника в лицо? Знает ли Стефана обычных людей, что трудятся день и ночь, выкладывая последние силы, зарабатывая копейки? А знает ли он, сколько надо работать, чтобы прокормить свою семью? Или ему это неизвестно? Распорт его, он обязан думать о простых людях. Мне пора на работу, солгала Диана. Она не знала, известно ли Марти, кто ее мальчишка. Тот самый, которого она поила чаем с травами, когда он болел. В курсе ли она, что он торгует наркотиками и оружием? Что можно говорить при ней? Чтобы случайно не сказать лишнего, Диана решила уйти. «Судя по твоему кресту на плече, ты работаешь на Стефана? Это так?» Девушка встала. «Да, я работаю с ним». Марта махнула рукой. «Иди тогда, он не любит ждать». Диана поблагодарила ее за вкусный завтрак и направилась за вещами, но следующие слова Марты заставили ее остановиться. «Я вас обоих жду на ужин». А потом уеду за город, чтобы не мешать вам. В голове стучали ее слова: Жду на ужин. Бедная женщина не знает, что, возможно, не дождется его. И, посмотрев на Марту в ее глаза, которые были полны радости от предстоящей встречи, Диана поняла, как дорог этой женщине Стефана. Она обняла Марту: Спасибо вам, вы очень добрый человек, Марта. Я обещаю, что мы вернемся. Но сегодня у нас встреча в Гранд Палас так что не утруждайте себя готовкой. Но и не уходите. Стефана будет счастлив увидеть вас». Отстранившись, Диана взяла коробку с комбинезоном и направилась к входной двери, по пути захватив ключи от «Инфинити». «Диана!» Марта подошла и перекрестила ее. «Храни тебя, Бог!» «Почему эта женщина так прониклась к ней? Это женская солидарность? Или она ее жалеет? Что-то чувствует». Всю дорогу девушку кидала то в жар, то в холод. Останавливаясь на перекрестках, она замечала, что от волнения ее пальцы выстукивают мелодию на руле. Чего она боялась больше? Встреча со Стефаном Висконти или встреча с Ахмадом. И осознав, что первого она боится все-таки больше, снизила скорость, медленно плетясь во втором ряду за машиной скорой помощи. Тут же раздался звонок мобильного телефона. Диана Оливер, не тебя ли я вижу сзади в черной инфинити? Родной голос подруги, и слезы вот-вот хлынут из глаз. Легкая улыбка от воспоминаний коснулась губ Дианы. Машина, что ехала впереди, в ее жизни оставалась уже позади. Ками, не ты ли в машине скорой? Не поверишь, я. А вот куда пропала ты? Я сто раз заходила к тебе домой, но такое ощущение, что ты там не живешь. А твой мобильный постоянно недоступен. Где от иди? Я скучаю. Лицо подруги показалось в открытом окне машины, и Диана помахала ей рукой. «Мне надо ехать, я позвоню тебе сегодня, и мы поболтаем». «Ты шикарно выглядишь в этой тачке! Ты еще не бросила своего мафиози?» Диана рассмеялась. Только подруга могла назвать его так. «Нет, Камилла, мне кажется, мы переживаем что-то новое». От услышанного Камилла чуть не выпала из окна машины. «Ди, дорогая, что ты говоришь?» «Ты и он? Ты хочешь сказать...» «Я позвоню тебе позже». Диана отключила абонента и резко нажала на газ, обгоняя машины и оставляя подругу позади. Сейчас ни время и не место. Она сама еще ничего не знала, она ехала в неизвестность. К чему она приедет? Что ей ожидать от синеглазого дьявола? Миновав шлагбаум и припарковав машину возле черного Лексуса, Диана не могла заставить себя выйти из машины. Ее руки крепко сжимали руль. Внутри бились страх и дрожь. Как вести себя с ним? Она тысячу раз перебрала в голове возможные фразы. Вот она заходит в его кабинет, и он даже не смотрит на нее. Вот она заходит в его кабинет, а он бросает недовольный взгляд на нее. Она заходит, и он кричит, чтобы она убиралась из его жизни. Она заходит, и он улыбается ей. Нет, последнее он точно не сделает. Внезапно дверь открылась. «Ты долго будешь здесь сидеть? Все уже собрались и ждут только тебя». Она посмотрела на Мэта, который рукой приглашал ее покинуть Инфинити. «Я понимаю тебя, Диана, но вспомни, через что мы прошли с тобой вдвоем, Только ты и я. А сегодня поедет много людей. У тебя будет поддержка». Диана вышла из машины, вдыхая запах улицы и щурясь от солнца. О какой поддержке он говорил? она будет одна совсем одна и от нее будет зависеть жизнь тех самых людей в каком настроении сегодня босс направляясь ко входу уточнила она ее волновала сейчас не сделка об этом она подумает потом сейчас важнее прошедшая ночь их первая встреча после нее мэт пожал плечами с утра был в нормальном волнуется наверное но как-то незаметно он точно описал стефана висконте Он волнуется незаметно. Это про него. «Ты едешь?» «Да, Диана. Он берет меня с собой. Я еду в третьей машине». «Сколько всего машин?» «Пять». «Пять машин, пятнадцать человек. А сколько оружия у них? Может, надо было обложить все взрывчаткой и подорвать людей Ахмада ко всем чертям? В какой машине едет Стефана?» «В первой». «В первой?» — удивилась она. «Почему в первой? Он совсем страх потерял? Ты думаешь, будут палить по машинам?» «Нет, но он должен ехать в пятой, это логичнее. Он безоружен, а значит, в первой машине всего лишь двое из охраны. Из них один водитель. Получается, стрелять сможет только один. Но если пропустить остальные машины вперед, то вооруженных людей будет по два на каждую машину. А значит, шансы выжить увеличиваются. Кто дал такое распоряжение?» Мэт пожал плечами, обдумывая сказанное. Мне, Томас, а ему поступил приказ сверху. Диана распахнула стеклянную дверь, чувствуя, как сильно начинает стучать ее сердце. Ладно, им виднее. Она шла по ступенькам, держась за вычищенные до блеска перила. Сил подниматься становилось все меньше, а страха все больше. Преодолев последнюю ступеньку, Диана выдохнула. О, я уже думала, ты не придешь. Ольга встала со своего места. «Между прочим, ты последняя. Все собрались». Язвительные слова пронеслись мимо. Диану радовало только то, что там все, и ей нечего бояться. «Пока. Есть время последить за его реакцией, за его взглядом. Она поймет, игнорирует он ее или нет». Схватившись за ручку двери, Диана несколько мгновений не решалась ее открыть. «Тебе помочь?» «Ольга вообще когда-нибудь молчит?» Тихо постучавшись, Диана дернула за ручку и вошла в кабинет, увидев сидящих за столом мужчин. Осознав, что взгляды присутствующих устремлены на нее, она еще сильнее занервничала, но натянутая улыбка скрывала этот факт. Сев возле Майкла, Диана взглянула на Антонио, который явно волновался не меньше неё. Дилан держал спину прямо, но его выдавала ручка, которой он нервно стучал по столу. Следующего человека Диана не ожидала здесь увидеть. «Доктор Харт?» Он улыбнулся ей и кивнул. «Доктор нужен всем Диана. Тем более на таком мероприятии». По левую руку от себя она почувствовала власть сидящего за главным столом человека. Ее грудь свело спазмом, но она заставила себя набрать в легкие воздуха. Медленно выдохнула и повернула голову в его сторону, встречаясь с синими глазами. В сердце пронзила резкая боль. Диана вспомнила все, что было этой ночью. Девушка тут же отвернулась, уставившись на свои руки, лежащие на столе. О чем говорил его взгляд? За долю секунды она не поняла, но смотреть на него дольше это заставит разгораться пламя, в которое он ее окунул. Она горела в нем, сгорая заживо. Начнем, сказал Антонио, смотря на своего босса. Теперь все собрались. Да. Она услышала его голос и закрыла глаза, теперь только осознав, что именно этот голос прошептал ей утром. Спи, еще слишком рано. Именно эти губы поцеловали ее перед уходом. Как она забыла! Или это был всего лишь сон? Сегодня вы нужны мне все, каждый на своем месте. Антонио Дилан, вы останетесь в Мортенеро для быстрой отправки судна. Джексон Томас, едете со мной. «Майкл, ты останешься здесь и будешь держать связь со всеми». «Но...» — удивился Майкл. «Я могу приехать к тому месту, где вы встретитесь с Дианой после сделки». Диана увидела, как заулыбался Дилан, не понимая, что вызвало такую улыбку. Стефана, видимо, тоже не понимал, удивленно смотря на него. «Зачем? Связь отсюда плохо берет? Антонио недовольно взглянул на Майкла, взглядом давая понять, что помнит о споре, заключенном между некоторыми членами Мортенера. Нет, отсюда берет отлично, просто может понадобиться моя помощь. Дилан засмеялся и тут же осекся, привлекая к себе внимание. Твоя помощь слушать, Майкл. Майкл улыбнулся, понимая, на что он намекает. Лучше не придумать. «Слушая разговоры между боссом и Дианой, можно ненароком стать свидетелем развивающихся отношений между ними. И, возможно, спор выиграет Томас, который поставил 500 баксов на сегодня». «Точно, ты прав». «Отлично», — вздохнул Стефана, перебирая бумаги, лежащие на своем столе. Диана чувствовала его волнение, она чувствовала его растерянность, несобранность. Такую же, как у нее. Похоже, его мысли были далеки а, может быть, он точно так же переживал за случившейся этой ночью и не знал, как себя вести. Что ждет их после собрания?